четверо путешественников лежали на земле. донкихот и его оруженосец расположились по одну сторону костра, разожженного для предстоявшего ужина, а Чалмерс и Ши – по другую. Санчо Панса храпел, выводя носом такие звуки, что казалось, будто над костром вьется рой потревоженных пчел. донкихот по-прежнему одетый в доспехи, растянулся во весь рост на земле, молча и неотрывно глядя на звезды, совершавшие свой путь по небосводу. Гороль Ши, хотя и закаленный бродячей жизнью, находил усеянную камнями равнину весьма неудобным местом для сна. Он перекатывался сбоку на бок пытаясь улечься так, чтобы камни впивались в его бока и спину не столь сильно. В конце концов он тяжело вздохнул и прекратил эти безуспешные попытки. Посмотрев на своего коллегу-психолога, он обнаружил, что Чалмерс также занят бессмысленными поисками удобной позы для сна. Док, тихонько, чтобы не потревожить своих спутников, позвал Шип. Чалмарс повернул лицо в его сторону и промычал «М, -м, м почему сегодня не сработала магия? Я ждал, что вы утихомирите великанов, но этого не произошло». На лице Чалмарса появилось выражение растерянности и смущения. «Закон мгновенного распространения и закон подобия не действуют в этом мире», ответил старший психолог. Шипа вернулся на бок и положил голову на руку, локтем которой опёрся о землю. «Они не действуют?» Мне казалось, что это магические законы универсального применения и действия, подобные физическим, возразил он более громко. Чалмерс взмахнул рукой, призывая собеседника говорить тише. Позвольте напомнить вам, что и законы физики здесь действуют не всегда. Я делал все, что только могло прийти мне в голову, от надувания маленьких самодельных матерчатых парусов до рисования грязью изображения ветряных мельниц поверх изображений великанов. Ничего не помогало. А когда великаны снова превратились в ветряные мельницы, Это произошло без моего участия. Тогда, как мне кажется, ответил Ши, я совершил это. Я заставил свою саблю слегка засверкать, и это помогло справиться с великанами. Коллега-психолог перевернулся на живот и, подняв голову, подпер ее обеими руками, опершись при этом на локте. Это сделали вы? Я был так поглощен составлением заклинаний, которые остановили бы великанов, что не мог даже взглянуть в вашу сторону. Да, это сделал я. К тому же то, что великаны вновь превратились в ветряные мельницы, получилось совершенно случайно, помявшись, произнес Ши. А как? Ши внимательно посмотрел на товарищей, распростершихся на земле по другую сторону костра. Дон Кихот лежал неподвижно, его глаза все еще были открыты, и он смотрел в какую-то точку на бескрайнем небе. Санчо лежал на боку и уже не храпел так громко, но по-видимому все-таки спал. Ши потихоньку подполз вплотную к Чалмерсу, и доверительным тоном начал шептать ему в самое ухо. Я не вполне уверен, но думаю, что на основании принципов составления заклинаний, которые я, кстати, успешно использовал, можно сформулировать закон, применимый в определенных условиях. Исходя из результатов эксперимента, я подумываю о том, чтобы назвать его «законом сброса героических имен». Чалмас посмотрел на коллегу взглядом, в котором сквозило явное недоумение, смешанное с досадой. Ну и название. Трудно придумать что-либо более нелепое. Ши усмехнулся. Он обрадовался возможности хоть как-то поднять настроение пребывавшему в унынии психологу. «Да нет, правда», – настаивал он, – «это название подходит. Это заклинание звучит как клятвенный обет, обращенный к Богу и даме сердца. Я полагаю, что с чем более важными персонами вы связываете ваш обет, тем более действенным может быть ваше заклинание. Как мне представляется, искреннее намерение выполнять условия обета – тоже немаловажный фактор». Чалмес внезапно прошипел что-то невнятное и начал рыться в земле под походной постелью. «Ага, вот ты где!» – пробормотал он наконец и сунул к самому носу Ши большой осколок валуна. «Вот на этом камне я должен был промаяться всю ночь до самого утра». Он отшвырнул камень в темноту и снова сосредоточился на гороле Ши. «Ну хорошо, если все, что вы сказали, правда, тогда почему у Дон Кихота не получилось превратить великанов снова в ветряные мельницы?» Младший психолог покачал головой, а он и не пытался, док. Он был всецело поглощен сражением с ними во славу своей дамы и не думал ни о каких превращениях. Но вы-то говорите, что он мог бы это сделать, а это значит, что в своем мире он истинный волшебник? Именно это я и говорю, но говорю это не во всеуслышание. Гороль Тши начинал чувствовать, что прошедший день был действительно трудным. Он поудобнее расположился на своем ложе, поражаясь, насколько мягче и ровнее стала земля. «Вы помните, как он выпытывал у меня, что мы собираемся делать в этом мире?» «Думаю, что донкихот не придет в восторг, представив себя в той же роли, что и его злейший враг Фрестон», – добавил он. «С вашей теорией не все так гладко, Гарольд», – хмыкнул Чалмерс. В ответ на эту реплику Ши лишь зевнул. «Что вы говорите?» – притворно удивившись, спросил он. «И что же в ней не так?» Голос Чалмерса звучал в ушах Ши монотонно и педантично, но как будто издалека. «Злобные волшебники, — говорил он, — конечно, не используют имя Бога в обетах, произносимых при составлении заклинаний, а это чревато неожиданными и неприятными последствиями. И Маламброза, будь он здесь, не применул бы прибегнуть к силам черной магии, действующим в этом мире. Я совершенно уверен в том, что нам необходимо определить, как влияют галлюцинации Дон Кихота на действенность магии. Очевидно также и то, что, избавив его от галлюцинаций, мы сможем сменить законы магии, и таким образом лишить маломброза силы, а кроме того… Однако Ши так и не довелось в этот раз дослушать до конца научное рассуждение Чалмерса. С легким храпом, свойственным людям умственного труда, он, уже пребывая в состоянии сна, перевернулся на спину. «В обычаях рыцарей было вставать рано и сразу же начинать заниматься делами», – печально отметил про себя Ши. Он лежал на своей походной постели, прислушиваясь к тому, что происходило вокруг. Еще только светало, но донкихот уже накормил и теперь расчесывал рассинанта. Чалмерс, стоя рядом с рыцарем, подавал ему и принимал обратно различные предметы, и при этом все время что-то говорил убеждающим тоном. Санчо Панса продолжал храпеть, не обращая никакого внимания на то, что его господин уже вовсю занят делами. Ши сделал попытку снова заснуть, но понял, что это ему не удастся. Земля, на которой он лежал, еще больше затвердила за прошлую ночь. Он с беспокойством подумал о том, осталось ли что-нибудь от запаса зубной пасты, взятого им в дорогу. Это, конечно, мелочь, однако после того, как накануне за ужином было выпито столько вина, невозможность найти в этом мире хоть каплю зубной пасты могла испортить настроение на весь наступающий день. Он закрыл глаза и, притворившись спящим, пролежал так до тех пор, пока не почувствовал, что камни, на которых он лежал, пустили корни и начали расти. Тогда он с тяжелым вздохом приподнялся и оглядился вокруг, стараясь определить, что будет на завтрак. Первое, что он увидел, были Чалмерс и донкихот Кихот, ожесточенно спорившие друг с другом. Чалмерс со скрещенными на груди руками смотрел на рыцаря. «Сэр, ваше имя не Дон Кихот. Вас зовут сеньор Кихана, а возможно сеньор Кесада. Источники, предоставившие мне эту информацию, не сочли нужным выяснить, как точно произносилось ваше имя. А к тому же вы еще и не рыцарь». Вы происходите из состоятельной семьи сельских жителей и страдаете галлюцинациями. Ваша милость, но ведь это не я настаиваю на том, что мой шлем всего лишь тазик для бритья, когда люди принимают его, не больше ни меньше, за заколдованный шлем Мамбрина, который достался мне в качестве трофея после честного поединка с другим рыцарем. Дон Кихот опустил на землю последнее обихоженное копыто Росинанта и выпрямился, нависая над дородным психологом. И не я, рассматривая своего коня, вижу колчеогую неустойчивую жидкохвостую старую клячу. А разве я внушаю своему собственному слуге, что великаны, с которыми я сражался вчера, были ветряными мельницами и никогда не были ничем иным, а лишь ветряными мельницами. он обтер скребницу и нож для правки копыт, а переметную сумму и в сердцах запихал в нее слегка дрожавшими руками оба инструмента. Сеньор Чалмэра прежде чем начинать исследование галлюцинаций загляните в себя Чалнос не нашел ничего лучшего, как пробормотать, Ни один сумасшедший еще не признал себя таковым. Дон Кихот величественно кивнул головой. На этом, Ваша милость, и закончим. А теперь прошу великодушно меня простить. Я должен совершить утреннюю молитву и просить Господа помочь в поисках вашей дамы. Обойдя Чалмарса, он пошел к краю поляны, которую путешественники выбрали для привала. Там он остановился, вынул из ножен шпагу, положил ее на землю, опустился рядом с ней на колени и застыл в этой позе. «В данный момент его случай имеет более сильную симптоматику, чем ваш», сказал Ши, подойдя к Чалмерсу сзади. Эти слова подействовали на Чалмерса подобно выстрелу в упор. «Я попросил бы вас воздержаться от шуток, особенно в такие моменты». Старший психолог нервно проводил руками по бокам, стараясь засунуть их в несуществующие карманы, и в конце концов крестообразно сложил их на груди. «Почему бы вам не поговорить с ним, горольд Опишите ему то, что реально существует вокруг» но не разрушайте его иллюзий. А с улыбкой протянул Ши. Благодарю за совет, но только не сейчас. Он указал пальцем на колено преклоненного рыцаря и добавил. По правде говоря, мне бы не хотелось говорить ему, что он не рыцарь, когда его шпага обнажена. И к тому же, кто поручится за то, что вчерашние великаны так и останутся навсегда ветряными мельницами? Он посмотрел на своего коллегу и вздохнул. А ведь дралисты они совсем не, как ветряные мельницы. Как только взошло солнце, Шик своему великому сожалению понял, что погода наступившего дня будет повторением вчерашней. Однако, когда оба испанца в сопровождении двух спутников в странном одеянии проходили через небольшую деревушку, окружающий пейзаж сделался несколько более интересным. После нудного и безмолвного однообразия дороги деревня порадовала путников, доносившимся отовсюду куриным кудахтаньем, криками сновавших вокруг чумазых босоногих мальчишек, обветшалыми домами с побеленными стенами и крышами из красной, местами прохудившейся черепицы. В воздухе висела пыль, пахло навозом, откуда-то тянуло плохо ухоженным нужняком. Но люди, мужчины в черных рубашках и широкополых шляпах, и женщины с широкими бедрами в окружении многочисленных детей, были совсем не те, которых ожидал увидеть здесь гороль Чи. Как только рыцарь показался на деревенской улице, жители повыскакивали из домов с криками донкихот Сеньор Рыцарь!» Они стояли рядами вдоль улицы, встречая одетого в доспехи рыцаря широкими радостными улыбками и, подталкивая друг друга локтями, говорили «Взгляни-ка, Роза, а ведь и вправду на всем свете не сыскать более красивого рыцаря». Или «А что, Мигель, ты согласен, что нам и вправду несказанно повезло, что нашим защитником является именно Дон Кихот?» И мужчина и женщина наперебой предлагали рыцарю и его оруженосцу еду и разные подарки. А когда Дон Кихот и Санчо Пансо уже были не в силах принять от них что-либо еще, крестьяне начали совать свои дыры Чалмерсу и Ши. Гороль стал обладателем огромного каравая теплого, только что вынутого из печи хлеба, и живого цыпленка со связанными ножками, который подозрительно рассматривал Ши и на своем курином языке безостановочно осыпал его бранью. Чалмерса нагрузили громадным куском копченого окорока, несколькими гроздьями винограда и корзиной, которая, как оказалось, была доверху наполнена свежими лепешками. «В действительности это совсем не то, что кажется сначала», сказал Чалмерс, как только они миновали деревню. «В действительности крестьяне потешались над Дон Кихотом, относясь к нему с насмешкой и презрением. Подозревая, что еда, которую они нам пихали, вообще несъедобна. Не сомневаясь, что это просто объедки, оставшиеся от свиней. Лицо его стало еще мрачнее. А может и кое-что похуже». А по мне так еда нормальная и пахнет вкусно, ответил Ши любой с подаренным караваем хлеба, все еще горячим и ароматным, с плотной золотистой корочкой, сохранившей вмятины от пшеничного снопа, на котором хлеб остывал. Однако к цыпленку он испытывал другие, отнюдь недобрые чувства. Вы тоже попали под влияние галлюцинаций этого сумасшедшего рыцаря, отвечал Чалмерс, напряженно, с брезгливой миной изучая провизию, которую нес в руках. Все это несъедобно. Ши вздохнул. А чем же нам в таком случае питаться, док? Лично я уверен, практически все, что донкихот Кихот везет с собой, получено от деревенских жителей подобным образом. Упитанный психолог погрузился в размышление Я составлю заклинание, которое обратит все съестные припасы, подаренные нам, в то, чем они являются на самом деле. А уж тогда мы и узнаем, насколько безопасно то, что мы употребляем в пищу. донкихот ехавший впереди, свернул с дороги и начал подниматься по узкой тропе, ветший к холмам, над которыми велись тучи пыли. Чалмерс сделавший знак остановиться и стал наблюдать за рыцарем и его оруженосцем, удалявшимися от них. «Меня совсем не радует перспектива таскаться по этим холмам», – сказал ритчалмерс, переводя дыхание. Он посмотрел на Ши и приподнял одну из своих кустистых сидеющих бровей. Уверен, что в этот период времени с разбойниками в Испании можно повстречаться столь же часто, как и с пастухами. Я полагаю, что путешествие в компании величайшего рыцаря на свете уже само по себе гарантирует определенную безопасность, заметил Ши. Оглянувшись, Санчо Панса обнаружил, что чауны и ши остановились. Ши увидел, как толстый оруженосец стал стучать кнутовищем по панцеру Дон Кихота и продолжал делать это до тех пор, пока рыцарь не осадил росенанты и не повернул его назад. Рыцарь и оруженосец посвящались о чём-то, после чего кобыла Санчо потрусила с хозяином на спине назад к большой дороге. «Добрые господа, вы не должны отставать от нас», сказал оруженосец. Он держался в седле прямо, лицо его блестело от пота, толстые ладони сжимали поводья Сидя в седле, он посмотрел на двух людей, стоявших на пыльной дороге, а затем перевел тревожный взгляд в сторону холмов. «Мой господин говорит, что ваша дама находится там, впереди. Ее насильно удерживает ваш враг, злой волшебник. Он говорит также, что мы должны поторопиться» чтобы застать злодея врасплох. Ши кивнул и перешел с большой дороги на боковую тропу, но Чалмарс остановил его. Чушь все это, Гарольд. Ну откуда донкихот узнать, где находится Флоримель? Я лично не намерен следовать за этим стариком, находящимся в плену собственных галлюцинаций, туда, где за каждым холмом прячутся бандитские шайки. Неужто вы сами не понимаете, что это совершенно безрассудное предприятие? Ши стиснул зубы. Чалмер смог бы более удачно выбрать время для того, чтобы проявить свое упрямство. Рыцарь ожидал их, стоя на тропе, как изваяние, молча, бесстрастно и неподвижно. Санча Панца тревожно оглядывался назад и волнуясь сжимал и разжимал кулаки. Тени, распростертые на сухой выжженной земле, становились все длиннее. Длиннее становилась и пауза в разговоре, пока Ши не нарушил ее вопросом. А откуда твой господин узнал, что Маламброза удерживает Флоримель здесь? Санчо смешался. Откуда? Да, конечно же, из-за бета, данного им. Он посмотрел на горольда и взгляд его был полон сочувствия к молодому психологу, повредившемуся в уме. горольд в ответ лишь пожал плечами, подошел вплотную к Санчо и, глядя в его глаза, воздел руки кверху. «Из-за бета», повторил Санчо, и, ничего не слыша в ответ от своих собеседников, вздохнул и добавил. «Он же поклялся, что поможет вам найти вашу даму, сеньор Чалмеро». А поступить иначе он и не может, ведь он же дал обед. Чалмерс раскрыл рот, чтобы возразить Санчо, но Ши опередил его. «Док», – торопливо зашептал он, – «считайте, что вам предоставился удобный случай доказать ему, что он ошибается. Если мы не найдем здесь Флоримель, то вы получите прекрасную возможность показать ему границу между его галлюцинациями и реальностью». Рот Чалмерса закрылся, а глаза, полные сомнений, уставились на коллегу. «Я полагаю, горольд что в ваших рассуждениях есть рациональное зерно», наконец вымолвил он. «Но я также вижу и то, что вы попали под очарование галлюцинаций Дон Кихота, и говорите все это лишь для того, чтобы повлиять на меня в своих собственных интересах». Однако он сделал глубокий вздох и снова уставился на ши выпученными, как у рыбы, глазами. «Ваше предположение не лишено смысла, поэтому мы идем туда, куда ведет нас рыцарь». Он двинулся вперед широким и быстрым шагом. А Ши и Санчо еще некоторое время стояли на прежнем месте, с удивлением глядя ему вслед. Оруженосец повернулся к Гарольду и медленно покачал головой. «Сеньор Джеральдо де Ши», – произнес он, – «пожалуйста, не сочтите это оскорблением, но ваш господин сильно не в себе». Губы Ши растянулись в улыбке, которую он не смог подавить. «Профессиональное заболевание психологов», – кивнул он, соглашаясь, – «лучшие из них рано или поздно начинают страдать от этого недуга».